Глава сорок Второй день на Луалабе. Ничего нового. Эрван уже понял, что это путешествие превратится в бесконечную череду однотипных часов, пейзажей и ощущений. Большую часть времени – низкорослые джунгли, флуоресцирующая зелень, текущая к горизонту. Иногда лес – Деревья с высокими стволами, переплетением лиан и глубоко уходящими корнями. Потом снова равнины, изнемогающие от жара, иногда перерезанные пустынной тропой. Приближаясь к берегу, они неизменно попадали в перенасыщенную влагой растительность, словно скрепленную вылистой воде нитками из коры. Мертвые деревья, кишащие насекомыми, крокодилы, Более неподвижные, чем поваленные стволы, гниющие пироги. Кое-где появлялись брошенные хижины. Они казались слепленными из глины и веток, как птичьи гнезда. Или их обитатели изгнали из этого мира, или род угас сам собой. Сейчас они двигались по пустому континенту. Нечто вроде месива, вымоченного в травах и грязи. Ад одиночества и безразличия, без начала и конца, без предела и границ. Когда на него накатывал настоящий мандраж, Эрван сосредоточивался на пассажирах. Он уже вычислил неизменные этапы жизни на борту. Утром при пробуждении начиналось броуновское движение и всеобщая суета, подчиняющиеся однако глубинному порядку. У каждого было свое место, никто никогда не падал за борт. Остальную часть дня все прокаливались, как шкварки на сковородке. С полузакрытыми глазами путешественники валялись, не имея сил даже защититься от слепящего пекла. Ближе к вечеру жизнь возвращалась, и всеобщее веселье длилось до наступления ночи, когда все затихали из страха привлечь милицию или того хуже, духов. Восемь утра. Время пункта первого. Эрван решился и пошел к капитану. Прокаленное солнцем лицо, фосфорицирующие глаза, морщины и бесчисленные шрамы. Ни Тутси, ни Хуту, ни Луба и ни одного слова. Он стоял на вершине в рулевой рубке в окружении речных карт XIX века, бортового журнала и своих фетишей. Из этой клетки он вылезал исключительно для того, чтобы сплюнуть за борт, слюной черной, как сливы. Эрван расстался с несколькими банкнотами, но в обмен получил только туманное обещание. Капитан сделает, что сможет, чтобы причалить в лантана, но при малейшем неблагоприятном признаке пройдет мимо сразу к следующей остановке. На данный момент в серо-розовом воздухе Ирван просматривал свои заметки, плод ночных размышлений, но никак не мог сосредоточиться. С самого рассвета его мысли неотвязно возвращались к другой теме — к Софии. Никаких известий от нее после отъезда. По правде говоря, не обязательно было отправляться на другой край света, чтобы столкнуться с ее молчанием. Весь последний месяц они вообще не общались. Он поклялся, что по возвращении позвонит ей. Сказав это себе, Ирван с ужасом понял, что решение подсознательно опиралось на другое внутреннее убеждение. Он по-настоящему не верил в свое возвращение. Громкий скрежет вырвал его из размышлений. Капитан свернул в приток реки, Наверняка, чтобы избежать препятствий или стремнины. Теперь они скользили по туннелю из ветвей и лиан. Свет стал совершенно безумным, как в калейдоскопе, словно солнце разбилось на тысячи крохотных частиц, высверкивающих сквозь верхушки деревьев. Ветки цеплялись за борта барж, мели по палубе, задевая людей и животных своими когтями. Несколько кос упали за борт, тут же пропав в иле цвета какао. Ни у кого не было времени ни вскрикнуть, ни пожаловаться. Вентимилия уже вытолкнула свои баржи под ослепительный утренний свет. Все опять расселись по местам, готовясь к безнадежному сражению с наступающим днем. Черная плоть против белого солнца. Эрван снова погрузился в свои мысли, но вдруг осознал, что его окружает ненормальная тишина. Ничего исключительного в этом не было, иногда, без всяких видимых причин, весь лес замолкал. Но на этот раз с палубы исходил легкий ропот. Все взгляды были обращены к правому борту. Они были здесь. В густой растительности на берегу стояли бойцы неподвижные, как каменные часовые, сжимая в руках калаши. Рван приложил колбу руку козырьком. Впервые он видел солдат в деле, а не пьяными или сонными, как на пропускных пунктах. Этим было не больше двадцати лет. Сливаясь с окружением, они казались порождением мангровых лесов, кусочками растительного пазла. «Кадогас, шеф, остается только молиться». Эрван прочел кучу книг и статей о детях-солдатах. В Конго первых из них набрал в свою армию Лоран Кабила, а позже они же его и убили. Во время Второй Конголезской войны их использовали систематически. Разные милиции похищали детей в деревнях, вынуждали их убить своих родителей или братьев и сестер в качестве боевого крещения. А потом вперед шагом марш. Под наркотиками пьяные с утра до вечера они только и слышали, как им твердят одно — отныне их единственная семья — собственный калаш. Безграмотные, аморальные они жили с голодным желудком, разрушенным мозгом, и проходили период созревания путем изнасилований и убийств. Дожив в дозрелости они становились затаившимися призраками, еще более потерянными в те моменты, когда война затихала. Они стояли там у берега, наполовину погрузившись в воду, на некоторых были резиновые перчатки. Эрван вгляделся. Ударами мачеты они кромсали трупы, плавающие вокруг них. Что они делают? «Скрывают им животы», — глухим голосом ответил Сальва. «Зачем? Чтобы те пошли ко дну и больше не всплывали». А жертвы? Они кто? Жители деревни, конечно же. Люди, у которых они украли женщин и урожай. В ужасе Ирван смотрел на мальчишек, вырывающих органы из распоротых животов. Их лица напоминали черные кожаные маски. Даже на таком расстоянии были слышны крики младенца, оставшегося привязанным к обезглавленному телу матери. А... Почему им так надо, чтобы трупы исчезли? Разве им не плевать? Они опасаются рейдов ООН. Голубые каски время от времени патрулируют в этих местах на вертолетах. Единственное, что нагоняет на них страх, это гаага. А резиновые перчатки зачем? Боятся подцепить спит. Пока он приходил в себя от шока, баржи уже проплыли мимо. Ни одного выстрела. Они дешево отделались. Сальва рассказывал, что иногда Кадогас стреляют по кораблям просто, чтобы потренироваться или наспор. Рван насквозь промок от пота, но это проступало наружу сама здешняя атмосфера. Собиралась гроза. Уже прикидывали, как будут сушить зерно. Все забились под навесы. От стрельбы ушли. От дождя не уйдешь. Раздался гром, но с неба не упало ни капли. Кстати, раскаты звучали не как обычно. Казалось, они вырываются из-под земли и растекаются по поверхности равнины долгой дрожью. Все вглядывались вдаль, где в самой дальней оконечности реки заметили вспышки света на черном фоне, контрапунктом к раскатам. Расстояние скрывало детали — Но речь шла об одном и том же явлении — не гроза, минометы тутси. А может, эта регулярная армия решила, что не станет уходить, не простившись? В качестве подтверждения откуда-то донеслось стрекотание. Короткие очереди, сухие и мерные, бесперебойно работающая смерть. Общий переполох — кто упал ничком на палубу, кто бросился прятаться в редких укрытиях. Эрван не сдвинулся с места. Он уже понял, что стрельба идет далеко, как минимум в нескольких километрах. «Кто атакует?» — спросил он бесстрастно. «Откуда мне знать? Но про Лантану можешь реально забыть!»